Глава 30. Начало семейной жизни. Меньше всего лететь понравилось линксу. Он возмущённо верещал, выражая своё полное неодобрение. Путь много времени не занял, и то хорошо. Объятий и прикосновений троперид для меня сегодня уже было более чем достаточно. С каждым взмахом его великолепных крыльев во мне росло раздражение, будто он пламя своими перьями раздувал. Это что за дискриминация по бескрылому признаку? Как я должна буду домой добираться, на воздушных змеях, связанных в гирлянду, а на учёбу ходить? И вообще, жертвой мне быть уже надоело. Я замуж вышла, согласилась изображать влюблённую невесту. Всё, хватит на этом. Что происходит за непроницаемыми стенами общественности, не касается. Нет, вот только поглядите, у этого здания ещё и вход на крыше. Перед нами открылись тайные двери, пропуская внутрь. Интересно, а как на первый этаж попасть? Будет лестница или как у наших огнеборцев, шест насквозь через весь дом? Вот твоё новое жильё, сообщил Даниэль и поставил меня на ноги. Лестница всё же была. Поняла уже, буркнула я. У меня хоть отдельная комната предполагается, конечно же. Муж выглядел озадаченным. Не думала же ты, что я буду спать с тобой вместе после всех этих выходок? Да ещё и хряка твоего в постели терпеть. Новость была хорошая. Ты перепени собирался предъявлять мне супружеские полномочия и укладывать в свою кровать. Но почему я вдруг почувствовала себя уязвлённой? Глупо же девица. Злость на себя не помешала мне вертеть головой во все стороны. Было любопытно, как обустроился мой крылатый супруг. Линкс сделал то же, что и я. «У вас даже повадки одинаковые», отметил Даниэль. То ли с удивлением, то ли с осуждением. Чердак вид имел вполне жилой. Я бы в детстве хотела жить в таком месте, это как домик на дереве. Тесно, но очень уютно. И кушетка в углу стоит. Интересно, зачем она ему? Ведь тут явно не спальня. На стенках развешаны картинки, кажется, нарисованные от руки ребенком, племянников и других фрагментов. «Малолетних родственников я у Трапери не помню, хотя он о своей семье мне и не рассказывал особо, кроме брата и родителей». «Спускаемся», — скомандовал муж. Я отпустила Линкса, руки устали и затекли его держать. «Он точно пойдет следом за тобой?» — поинтересовался Трапери. «Я тут самая безопасная персона, так что наверняка». Он хмыкнул и жестом показал на лестницу. Я и забыла, что на мне туфли, у которых каблук как мини-ходули. Мне удалось на них ходить весь день, танцевать, летать на руках у тропери и не потерять. А по ступенькам на острых колошках спускаться оказалось губительно. Правый каблук тут же застрял между неплотно прилегающими досками, и я рухнула вниз, размахивая руками. Туфелька осталась в одиночестве на ступеньке. Вот так внезапно сейчас закончится и моё супружество, и моя жизнь. Со сломанной шеей эти процессы продолжать затруднительно. Эта пессимистичная мысль молнией пронеслась в мозгу. В нашей паре летать умеет только один. Я зависла между полом и лестницей, невысоко на метр где-то. Даниэль сумел меня подхватить, когда я почти шмякнулась. Мне казалось, невозможно это падение остановить, но у него получилось. Ощущения были болезненными, поскольку ему пришлось крепко сжать меня, прекращая полёт и резко потянуть на себя. Как я ещё бы пополам не переломилась. Силы эфира спасли, не иначе. Я закашлялась, подавившись воздухом. Сейчас я осторожно тебя отпущу. Постарайся не упасть, предупредил Тропери. Голова кружилась, пришлось ухватиться за его руку. Так прошёл торжественный внос меня в дом супруга. Мы стояли в каком-то мини-фойе круглой формы, ни комната, и ни коридор, возможно, прихожая. Тут даже дверь есть. Но, как понимаю, если ей воспользоваться, скатишься с горы мячиком. А вот и пять дверей в комнаты, о которых я уже наслышана. И открытый проём на маленькую кухоньку. Вот эту спальню приготовили для тебя и Харрика. Линкс, красная панда. Не вытерпела я и удивилась, какой у меня хриплый голос. Слишком сильно тропережал руки, когда меня ловил. Но к способу спасения пробираться смысла нет. Открыв дверь, я увидела небольшое помещение, в два раза меньше нашей комнаты в общежитии. Из мебели там был комод, выглядевшая удобной и мягкой кровать, огромное зеркало в тёмной раме, а также стол, на котором я с удивлением увидела свои вещи: учебники, блокноты, разные нужные предметы и даже аккуратную стопочку одежды. Даже мой чемодан там был и переноска для линкса. И когда успели провернуть мой переезд, Здесь не всё, сообщил Тропери, кое-что осталось в твоей комнате на случай, если придётся иногда там переночевать. Когда совсем буду раздражать, посмотрела я на него с вызовом. Тогда ты бы уже там и оказалась, парировал Даниэль. Нет, иногда мне нужно будет отлучаться, и, как понимаешь, выбраться отсюда самой будет затруднительно. Да, это я хорошо понимала. А теперь предлагаю разойтись по своим спальням, сказал муж. Изображать счастливую молодую семью больше не нужно. Я кивнула. Больше всего на свете мне хотелось снять свадебный наряд и проверить, есть ли синяки на рёбрах. Спокойной ночи, попрощался он, хотя и он окинул меня таким взглядом, что кровь прилила к щекам, будто раздевал глазами. Оказалось, я не ошиблась, потому что дальше услышала Повернись ко мне спиной, я расстегну твое платье. Внутри у меня всё оборвалось. Ну же, поторопил муж. Давай, я скорее это сделаю и уже пойду спать наконец. Завтра вставать рано. Но мы же договорились, кажется. Сначала я лепетала, но потом мой голос окреп. Магрон тебя унесёт, троперид, так легко я не сдамся. Не смей ко мне приближаться. У меня ещё второй каблук остался, буду защищаться. Я уже приготовилась снять оставшийся туфель, чтобы использовать его в качестве оружия, как поймала ошарашенный взгляд Даниэля, а потом он рассмеялся неудержимо, утирая слёзы. Ты что, решила, что я по-быстрому решил устроить консюмацию? спросил он сквозь смех. Я слишком себя уважаю, чтобы так спешить. Тогда что? растерянно спросила я, но туфель всё равно с ноги сбросила. Неудобно в одном стоять, да и спать всё равно собиралась разутой. Ты знаешь вообще особенности кроя свадебных платьев? поинтересовался Тропери, улыбаясь. Они красивые, буркнула я обиженно. Почему он издевается надо мной? Безусловно, тебе очень идёт, расщедрился он на комплимент. Но этот наряд должен ещё и некоторым образом скреплять брачные узы. Ты после примерки его расстёгивала хоть раз? Нет. — покачала я головой. — Застежку сделали в последнюю очередь, и портниха сама с ней управлялась. — Ты не можешь с ней сама справиться. В даром ней шьют платья невест так, чтобы без помощи их снять было невозможно. — Бред какой-то! — фыркнула я. — А, ну тогда ладно. Тропери глумливо помахал мне, будто на прощание. — Сама так сама. — Подожди! — остановила его я. Было неприятно его о чём-то просить, но я решила проверить Врёт тропери на этот раз или нет. Закусив губу, попыталась ухватить за стёжку. Я обалдела. Если судить на ощупь, моя спина сплошной лабиринт из крючков и пуговиц. Я так до утра провожусь, и то не факт, что справлюсь. Да некоторых застёжек и дотянуться-то не могу. Затейники, правда? спросил Даниэль, и это прозвучало заговорщицки. Не выдержав, я прыснула: "Давай уж, поворачивайся. Если исходить из конституции моего платья, первую брачную ночь молодожёны должны провести, пытаясь его снять". Но нельзя не признать, это сближает, даже если того не желаешь. Я чувствовала через тонкую ткань, как пальцы тропери осторожно освобождают меня от пут. Он небрежно и довольно уверенно управлялся с застёжкой, закончив с верхней частью, спустился чуть ниже, и тут стало как-то горячо. Ему пришлось продвинуться в плотную и почти уткнуться носом в спину, дыхание которой показалось или нет. Меня взволнованным обжигало кожу между лопаток, несмотря на то, что под платьем было ещё и бельё. Надеюсь, хоть оно обычное, и я смогу с ним совладать сама. Эргер знает, какие мысли пробудил во мне столь тесный контакт с Тропери. Странно думать о человеке таком, которого не навидишь. И я ещё сильнее на себя разозлилась. Да, он весьма мил, недавно не дал мне расшибиться, упав с лестницы, но ведь это в его интересах, если разобраться. Моли не за что не поверить, что я просто в ногах запуталась, решит, что ректор нашёл способ избавиться от нежеланной супруги. Ну, кажется, всё. Пропери вытер со лба пот. Голос его прерывался, неужто так сильно утомился? В жизни больше не буду жениться, пообещал мой свеженький муж. Очень тебя понимаю, мне тоже не понравилось. Подделы я его. Ты так похтел, что меня чуть не сдуло. Не очень-то вежливо разговаривать подобным образом со своим ректором. Лицо его сделалось таким надменным и оскорблённым, что я испугалась. Действительно, погорячилась слегка. Но тут он поймал мой взгляд и вновь засмеялся. А знаешь, мне уже нравится тебя разыгрывать, сообщил Даниэль, а теперь и правда. Спокойной ночи. Спасибо, что вышла за меня замуж. Очень выручила. И он вышел из спальни. Всё ещё посмеиваясь. Закрыв за ним дверь, я смогла наконец скинуть брачную сбрую. Синеков по счастью не обнаружила. Хотя, наверное, интересно их показать подружкам и намекнуть, что ректор у нас очень темпераментный. Посмотрим. Захотелось бы ему дальше меня разыгрывать. Эх, с подругами у меня тоже напряжонка. Была тут одна, и всё вышло. Нет, чисто технически это я вышла замуж, расстилая постель, я подумала, что с Ксандрой стоит всё же поговорить. Нервное напряжение заставило меня действовать с горяча. Как только представится возможность, я обязательно вызову её на откровенность. От этого решения мне стало легко. Я упала в кровати, похлопала рядом с собой, подзывая линкса и почти сразу провалилась в сон.